Глава десятая. Взаперти. Утром, проснувшись в постели Килиска и уже даже не удивившись этому, Арда обнаружила, что из комнаты, что была выделена ей, пропала кровать. Хозяина дома уже не было, и Арделии оставалось только гадать, каким образом и куда он дел мебель. Но намек был совершенно ясен. Видимо, с этого дня ей придется ночевать в спальне демона-дракона. Это пугало и радовало одновременно. С одной стороны это было еще одним подтверждением его чувств, а с другой сестры Леонида, ее происхождение рабства. Ну и пусть, наконец сказала она самой себе, отбрасывая в сторону все сомнения. Ну и пусть, пусть это ненадолго, пусть они оба обманывают и обманываются. Они не пара друг другу, но это не значит, что Арда откажется даже от иллюзии счастья. Пусть это время будет в ее памяти счастливым воспоминанием, и как не больно будет потом, оно того стоит. Весь день она трудилась, стараясь угодить демону-дракону. Он взял оставленный ей список необходимого ремонта в доме, и Арда надеялась, что это сдвинет с мертвой точки множество вопросов. Сама же она занялась приготовлением сладкого пирога. «Сегодня вы, наконец, попробуете мою стряпню, Грандмастер. Только попробуйте вновь сослаться на ужин на работе. Этот пирог не хуже того, что продают в вашей пекарне». Мысли были самыми радужными. Единственным огорчением оставалось то, что ее вновь не выпустили из дома. Чары срабатывали каждый раз, стоило открыть окно или дверь, и попробовать просунуть в них руку или ногу. Больше она не взлетала, но ощущения все равно были не самыми приятными. Будто тысячи мелких иголок простреливали разом, а затем тянули, как заторчащие в угольные ушки веревочки, обратно в дом. Наверное, все же не стоило дразнить демона-дракона и заставлять его ревновать. Размышляя о превратностях судьбы, Арда глянула в окно, выходящее на подъездную дорожку. С конца улицы повернула карета и остановилась прямо перед домом. Дверца открылась. Она увидела Леонида всего в двадцати шагах от нее. Еле удержавшись, чтобы не замахать рукой, она чуть отошла, мысленно пробегаясь по оставленному демонам-драконам списку дел. Все ли она исполнила? Все ли готово? А сама она выглядит хорошо? Может переодеться? арделия уже собиралась сменить хотя бы фартук на чистый, как откуда-то сверху на килиско обрушилась черная тень. Арда припала к окну, пытаясь понять, что происходит. Леонид лежал на земле, по его коже волнами пробегала рябь, выдающая близость обращения, но его что-то сдерживало. Черная человеческая фигура, словно сотканная из дымки, бросалась на него снова и снова, тянула свои призрачные пальцы к груди, словно хотела вырвать сердце демона-дракона. Арделия обмерла от страха всего на миг, а затем, скинув оцепенение, поспешно открыла раму, пытаясь выбраться наружу. Руки снова обожгло, заставляя дернуться. Стукнула кулаком о стену, выкрикивая мольбы о помощи. «Где прохожие? Почему никто не вмешается? Что происходит?» Но никого не было. Только Леонид и нападающая на него тень. И, судя по всему, тень побеждала. Грудь сдавила от приближавшейся паники, но Арда сжала зубы и попыталась собраться. Самовлюбленный эгоист. Когда все закончится, она все ему выскажет про его попытки показать свою власть. Она подбежала к входной двери, распахнула ее и, зажмурившись, бросилась в проем. Кожу словно разом проткнули тысячи мелких иголочек, но она не отступала. Шажок, еще маленький шажок, еще один. Только бы прорваться, отвлечь тень на себе, помочь Леониду выиграть время, собраться и атаковать противника. Ей казалось, что все получилось. Она сделала еще небольшое усилие, как вдруг ее резко откинула назад в дом. Арда ударилась головой о стену. В глазах потемнело. Тумбочка покачнулась и упала ей на ноги. Как же больно. Но нельзя расслабляться, нужно предпринять еще попытку. Голова кружилась от удара. Она встала, держась за стену. Пару секунд постояла с закрытыми глазами, а затем вновь кинулась к распахнутой двери. Тень почти победила. Она видела, как Леонид пытается оттолкнуть ее из последних сил, но та уже погрузила руки в его грудную клетку. «Нет!» — Арда закричала от ощущения собственного бессилия, желая лишь одного — разорвать, уничтожить непонятную тварь. Словно таран налетел на тень, откидывая ее прочь. От нечеловеческого стона заложила уши. Мгновение изгусток черной энергии рассеялся, словно его и не было. Орделия снова бросилась вперед, но чары, не выпускавшие ее из дома, все еще действовали. Она села на порог, беспомощно смотря на лежавшего на земле Леонида. Его глаза были закрыты, а руки безвольно раскинуты. Жив ли он? И вдруг словно лопнул мыльный пузырь. Улица вновь наполнилась шумом, показались повозки, прохожие. Мужчина в черном костюме подбежал к килиску, склонился над ним, проверяя пульс. Закричал. Собралась толпа зевак. Все словно во сне, словно не по-настоящему. Никто не обращал внимания на сидящую в дверях девушку, прислонившуюся к косяку. Болела голова, спина, ноги, которые придавила тумбочкой. Через несколько минут большая красная повозка затормозила рядом с домом. Из нее выбежали несколько крепких мужчин в красной форме и, уложив Леонида на носилки, куда-то увезли. Магик, подошедший к Леониду, отправился с ними. Собравшаяся вокруг толпа зевак возбужденно галдела, но довольно скоро оживление спало, все начали расходиться. А уже через час ничто не напоминало о произошедшем инциденте. Арда просидела у двери весь вечер, но никто так и не пришел. Что случилось с ее хозяином? С Лео. О том, надолго ли оказалась заперта в пустом доме и что будет с ней самой, старалась не думать. Когда вечерний сумрак сменился ночной прохладой, она все-таки нехотя поднялась в хозяйскую спальню, еще хранившую тепло прошедшей ночи. Не раздеваясь, легла и уткнулась в его подушку, вдыхая его запах. Сон был тревожным, муторным, не приносящим облегчения. Проснулась орда от сильного озноба. Суставы ломила, голова болела, а в спину словно всадили железный кол. Кажется, она вчера ударилась гораздо сильнее, чем думала. Пошатываясь и кутаясь в одеяло, она спустилась вниз попить воды. Проходя мимо двери, заметила, что на ней не ярко светится желтый огонек. Что бы это значило? арделия подошла, тронула свечение ладошкой и нащупала задвижку. Дернула, и из образовавшейся небольшой щели под ноги вывалилась газета. Вернув задвижку на место, она медленно опустилась на колени, разворачивая новостное издание. Происшествие накануне рассмотрения законопроекта об эмансипации. Сердце пропустило удар. Лишь пробежав глазами первые строки, Арда выдохнула. Жив. Был доставлен в центральную больницу Марны в тяжелом состоянии. Несмотря на то, что в сознание грандмастер до сих пор не пришел, доктора оценивают его состояние как стабильное. Арда поднялась, сунула газету под мышку и уже собралась снова идти наверх, как в дверь постучали. Одета она явно не для гостей. Мятое вчерашнее платье, в котором она провела всю ночь и накинутое сверху одеяло. Соблазн развернуться и сделать вид, что никого нет дома, был очень велик. Но ведь это мог быть кто-то важный. Может, Леонид пришел в себя и передал ей записку? Откинув одеяло в сторону, Арделия осторожно открыла дверь. На пороге стоял высокий мужчина со светлыми волосами, светлыми глазами и чуть поблескивавший на солнце кожей, выдающий ксанфа. На вид ему было чуть больше 30. Опрятная внешность, открытая улыбка и честный взгляд. Довершал деловой образ чемоданчик в руке. И кто это может быть? «Добрый вечер, я по поводу вчерашней заявки в мастерскую Льюис и сыновья. Я аран Льюис-младший. Могу пройти и осмотреть объект». «Ам...» Арда удивленно моргнула. «Леонид нанял мастера в тот же день, когда она его об этом попросила?» «Вот только что ей делать? Если болезнь хозяина затянется, она не сможет расплатиться с работниками сама. Денег, которые ей оставлял демон-дракон, ей не хватит, а искать, где хранятся сбережения, она не будет». «Я зайду?» — с улыбкой переспросил Аарон, видя ее нерешительность. «Не привык обсуждать дела на пороге». Арда автоматически сделала шаг в сторону и лишь потом подумала, что магия, не выпускавшая ее из дома, может работать и в обратном направлении. Но нет, мужчина вошел совершенно спокойно, словно никаких чар не было вовсе. «Могу я узнать, как вас зовут?» — доброжелательно осведомился он. «Зачем?» Голова все еще раскалывалась, и нить разговора Арда улавливала с трудом. «Чтобы знать, как к вам обращаться?» Ничуть не смутился Аарон. «Мы будем с вами работать или нужно подождать еще кого-то?» «Я Арда, и насчет работы...» Она запнулась, пытаясь понять, можно ли рассказывать о том, что случилось случайному магику. Но в конце концов о происшествии писали газеты, а если Леонид оставлял в мастерской заявку, то наверняка указывал и свое имя. «Наверное, придется все отменить...» Наконец, собравшись с мыслями, вынесла она вердикт. «Отменить?» – мужчина прищуривался. «Решили обратиться к конкурентам? У нас лучшая мастерская в Марне, никто не сделает вам качественнее и быстрее». «Не в этом дело. Хозяин попал в больницу, а я сама не вправе распоряжаться в подобных вопросах». «У Леонида Келеска есть рабыня?» аран присвистнул, удивленно распахнув глаза и уставившись на Арду так, будто у нее выросла вторая голова. «Амон всемогущий, пожалуйста, пусть не окажется, что я снова сделала что-то не то». «Что ж, если это все ваши вопросы, то до свидания». Она сделала приглашающий на выход жест. Чем быстрее этот ксанф уберется, тем быстрее она вновь окажется в кровати. Все-таки открывать дверь была явной ошибкой. «Прошу прощения, арда вы не так поняли», — поспешно затараторил мужчина, стараясь вновь принять невозмутимый вид. «Просто я следил за его деятельностью во временном правительстве. Пожалуйста, только не принимайте на свой счет, я не хотел вас обидеть». «Не обидели». арделия попыталась выдавить из себя улыбку. «А теперь, раз вопрос исчерпан, думаю, лучше попрощаться». «Но подождите, у меня есть заявка от вашего хозяина. Давайте так, я смотрю дом, вынесу свое заключение, составлю смету, план и уже потом будем решать, что делать дальше. Быть может, к тому времени он уже поправится и будет недоволен, если подготовительный этап будет задержан». «Мне нечем с вами расплатиться, деньги у хозяина». Предприняла последнюю попытку отвязаться от навязчивого работника Арда. «Не переживайте, я все включу в финальный счет, только и всего». На это она не нашла, что возразить. Вздохнув, нехотя кивнула и предложила следовать за ней. Свернув в сторону кухни, сразу же наткнулась на лежавшее на полу одеяло и, покраснев, подняла его. «Вы спите на полу?» Ужаснулся Аарон, замерев на месте. «Нет-нет, что вы, я...» Арда замялась, не зная, как объяснить, но в итоге смогла выкрутиться. «Просто несла его в прачечную. С бельепроводом проблемы». «Может, тогда с него и начнем?» Мужчина обаятельно улыбнулся. Общение с мастером прошло в итоге гораздо лучше, чем можно было предположить. Даже голова рядом с ним болела куда меньше. Порой ей казалось, что она чувствует отголоски его эмоций. Искренний интерес, симпатия, желание помочь. Они были похожи на теплое молоко с медом и не могли не вызывать ответную улыбку. К тому моменту, как они обошли с Аараном весь дом, он успел набросать в блокноте примерный план сделать замеры и починить дверцу у бельепровода. Он действовал быстро, четко, за любым небрежным движением угадывался профессионал, любящий свое дело. «Здесь чувствуется женская рука». Мужчина повернулся к ней, заканчивая измерение. «Это ведь вы занимаетесь домом?» «Я просто убираюсь и готовлю, а все остальное...» А все остальное я возьму на себя. Не переживайте, бригада опытных работников справится совсем за пару дней. Я боялся, что дом будет в худшем состоянии, но все оказалось совсем не так страшно. Так что ваш дом... Это не мой дом. Мягко поправила Арда. аран вновь смутился и, тряхнув головой, продолжил уже куда менее воодушевленным тоном. Простите, я просто привык общаться непосредственно с клиентами. Он чуть кашлянул, а затем вдруг просиял. «Знаете что, а давайте сейчас сходим к повозке, у меня там есть образцы тканей и покрытий. Поможете мне принести, и мы вместе выберем. Я обсчитаю и предложу вашему хозяину уже тот вариант, который понравится вам. Я умею убеждать, так что сделаю так, чтобы он на все согласился. Обещаю. Как вам идея?» «Заманчиво». Арда представила, как сама выбирает, какого цвета будут стены в той или иной комнате, как будет положен пол. Маленькая иллюзия того, что она действительно тут хозяйка. Ей бы понравилось а вот только была загвоздка. Но вынуждена отказаться. И, прерывая возможные возражения, поспешно добавила. «Мне не выйти из дома». «В каком смысле не выйти?» — нахмурился Аарон. «Повозка рядом у дороги. На доме какие-то чары, и я не могу его покинуть». Мужчина замолчал, переваривая услышанное. «Он плохо с вами обращается?» Наконец выдавил он, впервые за все время прекратив улыбаться. «О нет, что вы, все совсем не так. Грандмастер килеск замечательный». «Простите, но что-то совсем не верится», — скривился Аарон. «Вы замечательная, а вот ваш хозяин меня разочаровал, хотя я с ним и не знаком лично». «А, спасибо». арделия понятия не имела, как реагировать на комплимент. «Но все же вы не правы насчет Грандмастера. Он хороший магик». «Вам виднее», — легко согласился мастер. «Может быть, я тогда зайду завтра, в это же время, вместе с образцами?» Она не нашла причин отказать Льюису-младшему. Тем более, что от него веяло участием и готовностью помочь. Оставалось надеяться, что по городу не пойдут слухи из-за того, что ему рассказала Арда. Все-таки нужно было держать язык за зубами насчет чар. Вряд ли подобное пойдет на пользу тем законам, которые пытается притворить в жизнь килиск Попрощавшись и закрыв дверь, она еще немного побродила по дому. Сейчас он казался ей осиротевшим. Как долго Леонида не будет? И если вдруг его пребывание в больнице затянется, хватит ли ей запасов продуктов? Не думай о ерунде. Строго отдернула она сама себе. В крайнем случае запасов круп ей хватит на месяц, а то и дольше. К этому времени наверняка должно уже что-то решиться. Мысли о том, что хозяин не поправится, Арда даже не допускала. Самым главным вопросом было, что за тень она видела и кто за ней стоит. Может быть, тот самый Хаара, которого как-то упоминал Келиск? Или Артур Мартин, мстящий за очередную выходку Ленор? Кто-то еще из поклонников его сестер? Ноги сами собой привели ее в кабинет демона-дракона. Остановившись перед стеллажом с книгами, Арда, закусив губу, принялась изучать надписи на корешках. Сейчас молчаливые фолианты были единственными, кто мог ей дать хоть какие-то ответы. Вряд ли в них есть описание темных заклинаний, способных породить чудовище, подобное напавшей на хозяина твари, но Арделия могла хотя бы попытаться. Теория и практика высших сфер Золотистое теснение не говорило ей абсолютно ни о чем, но, посчитав, что подобная туманность может скрывать что угодно, она уверенно вытащила книгу. Через какое-то время, оторвавшись от чтения, она с удивлением обнаружила, что прошло всего 5 минут. Ничего себе, а так долго продиралась через первую страницу, словно сидела над ней не меньше часа сплошные формулы, схемы, и почему Леонид не предложил ей выпить кристалл памяти, который бы увеличивал способности в математике. Самой ей в этом точно не разобраться, по крайней мере сейчас. С сожалением, поставив теорию на место, она вытащила еще одну книгу с говорящим названием «Проклятие как искусство». В этой книге ее хватило аж на целую первую главу, из которой она поняла примерно половину. Да уж, оказывается, умение читать это еще не все. Помимо букв, книги о магии содержат множество цифр, формул, графиков, о значении которых оставалось только догадываться. Вернув и эту книгу на место, она внимательно осмотрела стеллаж в поисках чего-либо с названием, похожим на магический анализ для начинающих. Но ничего подобного не было. «Еще бы было», — раздосадованно подумала она, «ты бы еще искала пентаграммы для самых маленьких в картинках и с пояснениями». Приходилось признать, что самой найти ответ на вопрос, что за тень пыталась убить Леонида, ей вряд ли удастся. Значит, стоит поговорить с кем-то, кто, очевидно, умнее и начитаннее. Рассказать о том, что видела. Вдруг это как-то сможет помочь. Дурочка. Если никто до сих пор не посчитал нужным допросить тебя, значит, все и так поняли. Внутренний голос был безжалостен. И тем не менее, если существовал хоть малейший шанс, что она сможет чем-то помочь, стоило этим воспользоваться. Вот только кому она будет рассказывать, если ей даже из дома не выйти? Разве что снова зайдет Лиссандра, что вряд ли. Демоницы незачем беспокоиться о том, что делает в одиночестве рабыня брата. А если Аарона попросить передать сообщение? Завтра он снова зайдет, и она попросит его связаться с сестрами килеска Вот только когда на следующий день обещанный визит строителя состоялся, оказалось о том, что ей необходимо как-то связаться с сестрами своего хозяина, в ответ услышала лишь «Простите меня, я бы очень хотел вам помочь». Мужчина расстроенно опустил голову. «Но если у вас нет адреса, то я понятия не имею, как их найти». «Но ведь должен быть какой-то способ». Арда расстроенно всплеснула руками. «Может быть, вы смогли бы сходить к грандмастеру в больницу?» Она знала, что просить о таком малознакомого магика — вверх наглости. Но сейчас у нее просто не было выбора. аран усмехнулся. «Как вы себе представляете? Он без сознания наверняка даже близких не пускают. Или вы думаете, доктора согласятся передать его родственникам письмо? Поверьте, меня вышвырнут, даже не выслушав. Арда, я вас прекрасно понимаю, вы тут заперты, и вам нужно как-то выйти из дома, но придется искать другой способ». Она не ожидала подобной постановки вопроса. О том, чтобы выйти из дома, у нее не было даже мысли. Но на автомате она все-таки спросила. «И какой же?» «У меня есть друг, репортер!» Предвидя ее возражения, Аарон сделал шаг ближе. «Пожалуйста, только дослушайте. Мы расскажем о том, как вы оказались заперты и забыты одна в доме, что это грозит вам гибелью. Общественность любит такие истории. Привлечем внимание к проблеме, и, поверьте, после хорошей слезливой статьи вашему хозяину ничего не останется, как прилюдно освободить вас, выдав моральную компенсацию». «Что?» Арда удивленно отшатнулась. «Это не шутка? Статью в газету?» Омон всемогущий, кажется, она действительно зря была откровенна с этим магиком. «Наома, ну почему она такая наивная?» «Не надо никаких репортеров, прошу вас, месье Льюис». «Я не хотел вас пугать». Он нахмурился, явно недовольный, что она отвергла его предложение. «Но подумайте, вы мне нравитесь, и я искренне хочу вам помочь». В том, что он говорил искренне, Арделия ничуть не сомневалась. Она чувствовала все, что творилось на душе у мужчины. От переполнявших эмоций болела и чесалась голова, да еще и спина ныла после позавчерашнего удара об стену. Если бы была возможность, то ей стоило показаться врачу или хотя бы спросить меру из аптеки. Вы просто не понимаете, вы заперты одна в пустом доме на неопределенный срок. Что если бы я не пришел, а выздоровление килиска затянется? По мне, это преступление оставлять вас в таком положении. Преступление. Губы дрогнули в победной улыбке, когда в голове вспыхнула идея, кто может помочь ей. Да, об этом я и говорю. Облегченно выдохнул Аарон. Ну так что, вы согласны на статью? Нет, ни в коем случае. Но если вы и вправду хотите мне помочь, то попрошу вас отправить всего одно письмо. Думаю, адрес этого человека найти будет несложно. Подойдет даже рабочий а ком вы?» «О комиссаре Артуре Мартине». Обратиться к нему было логично, и хотя Арда и допускала вариант, при котором дракон мог быть замешан в нападении на Леонида, это казалось маловероятным. Ведь он знал о ее существовании, и, будь замешан, первым делом поинтересовался бы, видела ли, что служанка, и нужно ли от нее избавиться, чтобы замести следы. Кроме того, для Мартина ее письмо будет лишним поводом связаться напрямую с возлюбленной. Вряд ли он откажется от подобной возможности. Осталось сочинить послание, чтобы при этом, во-первых, заставить того прийти сюда, во-вторых, не поставить себя под угрозу, если кто-то посторонний его прочтет. Все-таки месье Льюис после идеи с репортажем доверия внушал куда меньше, чем в начале их знакомства. Мастер Мартин вынуждена обратиться к вам с просьбой помочь мне передать крайне необходимые сведения для сестер грандмастера Леонида Килиска. Очень прошу вас не отмахиваться от этой просьбы и связаться с любой из них. Это очень важно. Рабыня грандмастера Леонида Келеска, Орделия. Перечитав несколько раз, Арда свернула бумагу и положила в найденный в кабинете конверт. Запечатать было нечем, а потому оставалось надеяться на благородство почтальона. Аран вызывал у нее смешанные чувства. С одной стороны, она не понимала, почему слышит его эмоции. Это пугало и настораживало. Такое уже бывало с ней раньше, но никогда так явно и так ярко. Быть может, это сам строитель пытается внушить ей, что ему можно доверять. Или это все-таки проявление тех необычных способностей, что должны быть у всех полукровок, как и писали в книгах. Но тогда почему они проявились только сейчас? Впрочем, и без странностей и собственного мироощущения у нее было над чем подумать. «Я отправлю письмо Арда. Если вы просите, я все сделаю». Принимая конверт, Аарон задержал свою руку и слегка погладил тыльную сторону ее ладони большим пальцем. Арделия испуганно отдернула руку, наконец осознав, что мужчина сегодня пришел явно не для того, чтобы выбрать цвета и текстуру материалов для ремонта. Мисс Льюис». Она отступила на шаг, почувствовав, что уперлась спиной в стену. «Вы удивительная, Арда!» Мужчина грустно улыбнулся ей, пряча письмо во внутренний карман. Она чувствовала его желание, словно смотрела со стороны и хотела обнять себе, прижать, поцеловать. Это пугало, Что будет, если магик не сдержится и осуществит свои намерения? Что она сможет противопоставить взрослому сильному мужчине? Они одни в доме. И она сама впустила его. «Наверное, нам лучше заняться выбором обоев в другой раз». Сдавленно пробормотала она, внимательно следя за каждым движением Аарона, готовая в любой момент сорваться и бежать. Но он сдержался. Ни словом, ни делом не выдал те эмоции, что исходили от него. «Я все равно еще навещу вас, ни за что себе не прощу, если с вами вдруг что-то случится».